Глава седьмая. Я вернулась в спальню и написала СМС-ку своему приятелю, следователю Сергею Носову. Ответ прилетел через секунду. «Звони, не сплю, еду на работу». Беседа заняла минут десять и завершилась моими словами. Возможно, Юра прав, за Кристиной заехал жених, и они куда-то уехали. Но сторож говорил, что никто не въезжал на участок, а Кристи он не видел. Когда-то ты сказал, если человек пропал, надежда найти его живым есть в первые сутки. Позднее шансы обнаружить пропавшего уменьшаются. По-разному бывает, протянул Серёжа. Скапинский маньяк держал в плену двух девушек почти 4 года. Ой, не надо об этом, испугалась я. Юра боится разволновать мать, но если Крисю похитили, то каждый час имеет значение. Можешь что-нибудь придумать? Но для тебя за то, что ты мою маму направила к врачу, а он её вылечил, я сделаю всё и даже больше, пообещал Серёжа. А ты проверь, нет ли какой-то запасной калитки в заборе. Ею 100 лет не пользуются, забыли про неё, но она существует. А в детстве нам запрещали бегать в лес, пробормотала я. Не разрешали играть около сарая. А Вера Константиновна, гувернантка Кристи, говорила: "Там живёт кукарека". Сергей засмеялся. Никогда про Кукареку не слышал. Он похож на лешего, уточнила я. Страшный, хватает непослушных детей, делает из них котлеты, варит суп и со пяти там ест. Няня-то определённо с каннибалистическими фантазиями, хмыкнул Носов. Интересно, почему она вас от царя гоняла? Ты когда собиралась уезжать домой? Собиралась пожить у Барсовых неделю, ответила я. Но могу задержаться. А Роман улетел в Нью-Йорк. Тебя не взял, хочет погулять в одиночестве, засмеялся мой собеседник. У него там дела по бизнесу, ответила я. И от жены надо периодически отдыхать. Пожалуйста, придумай что-нибудь. Не нравится мне исчезновение Кристины.